Кстати, отсюда вытекает уже то, что говорят братья-китайцы, да, что для человека, управляющего своей судьбой, не бывает плохих и хороших событий, любое событие дает энергию к действию. А у Тарасова это насчет трясти коробку да, и шарики. Да, вот какая разница, какое событие происходит? Событие – это энергетика, это сигнал. Да. Там конфликт с кем-то, да, это сигнал, да, возник конфликт, значит, было противоречие интересов, значит, это сигнал сильный. И он, он говорит о том, что вы плохо просматривали ситуацию, видимо, да, значит, это повод подумать о том, как в следующий раз можно внимательнее просматривать ситуацию, значит, ваша картина мира была неадекватна. Кто вам сказал, что по этому поводу надо расстраиваться? Это замечательное событие, да, это да. дает ему возможность включить адекватность, да, посмотреть на ситуацию под другим углом. Почему надо расстраиваться за этого? Это очень хорошая вещь. Как, от, как относишься к этому, да? Ну, и так, чтобы, уже известный анекдот, да, что там торговый агент, приехавший в Африку, шлет телеграмму, все пропало, рынок убитый, никто не носит обуви, да? Вот, присылает второго. Ну, известная, Мулька, тут шлет прекрасные возможности, рынок огромный, никто не носит обуви, да? Так что вот, к вопросу стаканов наполовину пустых, да? Как относиться к ним? Можно бы сказать, что это проблема, а можно сказать, что это сигнал и возможность изменить ситуацию. Недаром психологи трактуют конфликт как отличную возможность для чистки отношений. То есть, правильно разобранный конфликт выводит отношения на новый уровень. Новый уровень не следует понимать как более хорошие отношения. Новый уровень, показывая, имеется в виду более понимаемые отношения, по крайней мере, с одной из сторон. Ну, что вот кто управлял конфликтом, тот лучше понимает теперь, какие отношения сложились. Это не значит, что это хорошие отношения, они просто лучше понимаемые. И когда на это возражают известным многие знания, многие печали, на это хочется ответить следующим, что многие знания — это всего лишь многие печали. А вот малые знания — это различная величина известного слова, которое сейчас трактуется как пипец. Так что вот я бы выбрал... Многие печали в этом обстоятельстве, хотя опять это личный выбор индейцев. <смех> что выбирать, да? Многие печали или различные проблематики. Я же говорю о каждом из нас, а не о всеобщем благе, да? То есть вы можете радоваться дождю, можете огорчаться от дождя, но кто вам сказал, что обязательно нужно или так, или так? Действительно, меня как-то упрекали в этой теме, сказали, вы хотите сделать из нас роботов. А я говорю наоборот, кто более роботизирован, тот, кто имеет программируемые реакции от событий, или тот, кто выбирает реакции? Или тот, кто выбирает реакции? Да? Тот, кто гарантированно плачет от дождя и радуется от солнца, или тот, кто все-таки может выбирать, что ему делать? Кто более роботизирован, как вы думаете? Имеющий выбор или не имеющий выбора? Да? Вот. Ну, правда, когда все за нас выбирают, то ответственность тоже никакой, да? все проще. Вот. Поэтому модель ⁇ Я буду ⁇ она, конечно, имеет... Гораздо большие ресурсы, последствия выбора этой модели — это повышение качества жизни, возможность управления своей судьбой. Но есть еще одни последствия, которых надо помнить. Человек, начинающий делать осознанный выбор, зачастую меняет свое окружение, поэтому не спешите. Потому что далеко не всем нравятся люди, умеющие делать выбор. Не все готовы сосуществовать с теми, кто умеет делать выбор крайней мере, на той дистанции, которая была раньше. Да, поэтому нужно так очень хорошо думать, что с этим делать. И если даже вы научились делать выбор, вопрос, в какой форме преподносить это окружающим и преподносить ли это вообще. Вообще не спешите никого осчастливить новыми привычками. Сначала разберитесь... К чему это приводит, да, так вот немножко? Это к вопросу последствий, потому что иногда очень часто, к сожалению, несмотря на все мои предупреждения, те, кто закончил семинар, начинают нести слово в массы. Забывая, что, коллеги, это для вас, а не для вирусного распространения. То, что я рассказываю, это то, что с чем вам советую работать, а не не проработав самим, собирать других и им начинать это излагать. Да? Не потому, что вы не сможете А потому как это вообще не о том истории. Это для себя. А не того, чтобы теперь других осчастливить в вашем знании. Потому что говорят, что когда ученик созрел, учитель обязательно появляется. А пока ученик не созрел, проповедуемо, непроповедуемо, не срезонирует. Нет проблемы. Как говорил Неурекем, нет проблемы, нет продажи. Да? Нет проблем. Когда начинаешь делать выбор, начинаешь вот эту историю про дождь, то начинаешь реже расстраиваться. Раз. Реже расстраиваться по одним и тем же поводам. Два. Быстрее возвращаешься из тазика с соплями. Три. Да? Вот. Теперь, наверное, можно довести автоматизм до того, что вообще не расстраиваться. Довел ли я? Нет. Стремлюсь ли я довести? Нет. Меня пока устраивает вот этот уровень повышение качества жизни, скажу откровенно, которого я достиг. Да? То есть я продолжаю с этой штукой работать, но я не стремлюсь там достичь восьмого данного. Да? Вот прямо там превратиться в некое буду. Такой цели у меня просто нет. Ну нет такой цели, что делать? Ну, идея понятна. Да? То есть вот нет, действительно есть вещи, которые меня гарантированно, скажем так, выбивают. да, Но я левым полушарием очень быстро понимаю, что меня выбило и почему. Да? Ну и снова этот выключатель вставляю, то есть быстрее вылезают. Понимаете, трудно внимание, трудно прервать первый импульс. Первый импульс всегда идет от скрипта, из правого полушария. Конечно, когда с этим работаешь, то часть этих импульсов купируешь, они просто не возникают. Но остаются импульсы правого полушария просто на несколько порядков, быстрее левого. То есть первая реакция часто идет рефлекторно. Ну, вот скриптовая. Да, но когда ты понимаешь и знаешь эту реакцию, ты за ней просто не следуешь. Да? Ты ее так, оп, и обратно. Ну, простейший пример даже в других вещах. Вот переговорные техники, там есть такое понятие техники слушания, да? И среди техник слушания есть как бы негативные, нейтральные и позитивные. И вот негативные техники свойственны так или иначе всем людям. Но когда профессионально с этим работаешь и брякаешь негативную технику, ты очень быстро возвращаешь обратно. Ну, например, не рекомендуется сразу после того, как вы рассказали какую-то историю, рассказывать свою. А правильно сначала задать, допустим, пару вопросов, проявив интерес к вашей, а потом уже рассказать свою. Так правильно. Почему долго рассказывать? По факту. Но на практике бывает, вы рассказали свою историю, да, и раз, тут же кидаешь свою. да То есть, ну, вроде с негативил. Но поскольку эту штуку ты знаешь, то после того, как рассказал свою историю, что вы делаете? Да, сказать, слушайте, а вот, кстати, вы сказали там, что конь был рыжий А вот рыжий, какой примерно оттенок был? Слушайте, я вот так сразу пропустил, вообще интересная же тема Ну, расскажите, будьте так любезны чек человек, вау То есть ты отыграл То есть ты косяк-то сделал, да, но ты его легко отыграл И практически он не повлиял на ход отношений То есть ошибки делают все, да, то есть идет первый импульс, который, ну, достаточно трудно закупировать. Когда ты знаешь технологию, ты очень легко это отыгрываешь, опять речь идет не о физической схватке, в физическом контакте у вас не будет возможности отыграть, у вас все, да. А вот в социальном, ну, практически уж не бывает таких вещей, что прямо нельзя отыграть. Вот в чем преимущество этих техник, да. Вы не становитесь буду вы не становитесь Богом, но поскольку вы очень хорошо знаете, что можно, а что нельзя, или что стоит делать, а что нет, то Вы видите импульс и спокойно его обратно возвращаете, да? То есть это не продолжается часами, то есть над вами все эти скрипты теряют вот эту власть. Когда вы, а что еще можно, а как же так, вот вы от этого всего уходите. Вы так посидели куда-то, кинулись куда-то, бросились куда-то, но вы так, о, о, стоп, стоп, стоп, куда я полез, да? Дождь где идет, а что расстраивает? Вот такая история. Идея понятна про модели? Рекомендация практическая. Помните, я рекомендовал ловить слово «не могу», да? «Могу-не могу». Не могу». А, пробуйте ловить слова «должен». «Должен» и все варианты типа что я мог сделать?». Вообще «должен», «что я мог сделать?», «не было выхода», «обстоятельства так сложились». Это все фразы, которые вам помогают а, избавиться от ответственности. Избавиться от ответственности за выбор. Ну, вы могли сделать выбор, а можно было сказать, ну, обстоятельства так сложились, что по-другому Но... я, не... По я не мог поступить. Ну, что можно подкрепить в качестве некое объяснения, имеющего путь всегда правда Есть такой апокриф, он рассказывает, как Иисус Христос, гуляя с учениками, в субботу увидел пахаря, который пахал поле. Да, и он к нему подошел и сказал... Горе тебе, если не знаешь, что делаешь, но благо тебе, если ты ведаешь, что творишь. То есть, иными словами, человек, знающий правила, имеет право на поступок, имеет право на нарушение правил. Да, человек, не знающий правила, раб обстоятельств. Поэтому это к вопросу иногда, зачем бизнес-теория. Да? Между фразами «а знаю ли я или обязан ли я исследовать?» да, дистанция огромного размера. И я всегда советую сначала освоите то, что собираетесь нарушать, тогда ваши нарушения будут не столь лотерейными. Про дресс иногда спрашивают в компаниях, да, вот обязательно ли его соблюдать или можно не соблюдать. Я говорю, вы его сначала выучите, а потом решите. Да, потому что как нарушать, ты еще не знаешь, вообще? Что, как выглядит. Да? Ведь какофония отличается от импровизации, потому что импровизацию делают те, кто знает нотную грамоту, а какофония те, кто не знает. Да? Вот. Этим же отличается абстрактная живопись от мазни. Вот, Пикассо получил консервативное художественное образование. Вот. Бывают самородки, которые не получили, но это скорее исключение. Большинство знаменитых художников они сначала научились лошадок рисовать и собак. Да? Это тоже китайское. Это когда художника спросили, что труднее всего рисовать, он ответил, собака лошадей, а что легче всего, бесов и души умерших. Понятно, да, почему? Потому что без души умерших никто не видел, а собак и лошадей все. Поэтому, похоже, не похоже, могут сказать. Вот. Но это все вокруг одного и того же, как видите, культуру разных народов, они очень четко пересекаются. И имеющий путь всегда прав, да? То есть, человек, который знает, что делает, всегда прав в каком смысле? Да, скорее всего, поступок будет оптимален. Он будет наиболее взвешен. Он будет наиболее точен, осознан, да? И вот... Чем бы мне хотелось дополнить эту историю? Для того, чтобы обрести путь, надо ответить на четыре вопроса. Чего я хочу? Вопрос первый. Вопрос второй. Как мне этого достигнуть? Вопрос третий. Чем за это заплатить? А, кстати, что такое плата? Это, это последствия выбора, коллеги. Плата... Это последствия выбора. Плата ⁇ это последствия выбора. Вот это известная история, что за всю жизнь приходится платить. Слышали, да? Правильно. Но чем мы платим? Последствия. Причем платим в случае выбора и в случае невыбора, потому что невыбор – это тоже выбор. Это просто разный набор последствий.